Vatlaugini ylpeädi. Ii, hyvää pelaamista. Tämä on По утрам Нам не ссориться тогда, тогда Утается без труда Потому что Потому, потому что, что Ты и я Потому что Ты и я что хорошая, хорошая семья Хорошая семья Хорошая семья А лучше не бывает Как хорошо, что на свете есть дети. Конечно, порой они слишком шумят, но если б не дети, то песенки эти никто бы не стал сочинять для ребят. Хорошо, когда у человека много друзей, особенно, когда эти друзья дети. Мои маленькие друзья очень любят смеяться. Историю о странном короле, который выпрашивал у коровы бутерброд, я читал им 17 раз а о который построил дом, 122 раза. Эти англичане такие смешные, взрослые, а ведут себя как маленькие. Когда мои маленькие друзья выучили наизусть все эти истории о том самом Короле, о Джеке, о Робине-Бобине, я стал придумывать новые приключения для этих героев. Потом в этих приключениях стали появляться чудаки-англичане, которых раньше вовсе не было в английских стихах. А потом... Вы знаете... Потом оказалось, что я сочинил целую книжку английских стихов, только сочинил их по-русски. К некоторым из этих стихов Сергей Никитин придумал музыку и получились песенки. А потом Сергей и Татьяна Никитины спели эти песенки для вас. Тетушка. Djuška Соли В зеленом a А также их дети Одеты, hehti, hehti, и та, и, да, и другая hehti, hehti, hehti, Вчера hehti, hehti, hehti, Отправились в hehti, к сестре Генрете, а маленький hehti, Джон... И серенький пони. Но Пони был все же в зеленый попони. Пустились за ними в погоню. Тетушка Кэти. В зеленым же Кете. Дядюшка Соли. В зеленом комзоле. А также их дети, одетые Хэть. И, и тая другая в зеленом беречь. Вчера на рассвете в зеленой Отправились в гости к сестре Генреть. А маленький Джонни и серенький пони. Но Пони был все же в зеленый попоне. Пустились за ними, за ними в погоню. погоню. А также их дети Одета их хэйти И та, и другая В зеленом берете Домой возвратились В зеленой карете Той самой, в которой Вчера на рассвете Они уезжали К сестре Генриете Обман Маленький Джонни и серенький пони. Хоть пони был все же в зеленой попоне, вернулись в зеленом вагоне. И еще одна песенка о Джонни и Пони, только теперь немножко грустная. Был маленький Джонни чуть ниже стола В беседке под старым каштаном А маленький пони такие дела Был выше, чем Джонни и выше стола И звали его великаном Но стала беседка для Джонни мала. Он в море ушел капитаном. А друг его пони, какие дела, Остался по-прежнему выше стала, В беседке под старым каштаном Вдруг его пони такие дела Остался по-прежнему выше стола В беседке под старым каштаном История скороговорка Жили были Джим и Билли. Джим и Билли Джем любили. Дядя Джеймс и тетя Джемма не давали детям Джемма, не давали Джемма Джиму, не давали Джемма Билли. Джеймсы Джемма из-за джема били Джима, били Билли. Джемма, билли, билли. Джонатан Который убил медведя в черном бару. Джонатан Билл, Который купил В прошлом году кенгуру. Джонатан Билл, Который кормил хиниками быка. Джонатан Билл, Джонатан Билл, Джонатан Билл, Который скопил пробок девать Jonathan Джонатан Дилл, который учил ячмень на левом глазу. Джонатан Дилл, который учил петь по нотам козу. Jonathan Bill, Который уплыл в Индию к тетушке Трот. Так вот этот самый Джобил. Так вот этот самый Джобил. Так вот этот самый Джобил. Очень любил компот. Очень любил компот. <смех> <смех> Очень любил компот.